Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вы вновь встретитесь с девочкой Полеаной, героиней одноимённой книги Эленор Портер. В исполнении Юлианы Чернышовой прозвучит третья часть книги. Полианна обогнула цветник, быстро пробежала к полю и устремилась вверх по тропинке. Тем временем часы в холле мисс Харрингтон пробили 6. Когда отзвучал последний удар, Нэнси позвонила в колокольчик, возвещая наступление ужина. Мисс Полли вышла в столовую. Полианны не было. Выждав 3 минуты, мисс Полли нахмурилась. Затем решительно повернулась и величественно вплыла обратно в столовую. Нэнси, моя племянница опаздывает к ужину. Нет никакой нужды её звать. Я её предупредила, во сколько надо садиться за стол. Теперь пусть расплачивается за свою невнимательность. Надеюсь, это научит её пунктуальности. Когда она спустится, будь любезна, покорми её на кухне молоком с хлебом. После ужина Нэнси прокралась по чёрной лестнице в комнату на чердаке. Да-да. Конечно. Так я и буду кормить её хлебом с молоком. Нет, уж, дорогая мисс Полли, не позволяй я морить голдо мою бедняжку только за то, что она нревелась и заснула. Нэнси вошла в комнату. И вытерла глаза от удивления. По Лианной нигде не было. Куда же она девалась? Куда же ты девалась? повторяла Нэнси, заглядывая в шкаф, потом под кровать, затем в чемодан и под конец даже в кувшин. По Лианной нигде не было. Нэнси выбежала из дома и со всех ног бросилась к старому Тому, который всё ещё работал в саду. Мистер Том, мистер Том, этот чудесный ребёнок исчез. Она, видимо, унеслась туда, откуда к нам пришла. Верно, она сейчас в раю, моя бедняшка. О, мистер Том, о, несчастна моя бедная овечка. А она, она велела мне накормить её на кухне хлебом с молоком. И это когда она уже вкушает с ангелами их пищу. О, бедненький мой ягнёночек. Старик выпрямился Исчезла У ангелов Да, милая моя Мне тоже сдается Что она решила забраться поближе к Богу Взгляни-ка туда И он показал С крюченным пальцем На вершину холма Нэнси взглянула Полианна стояла на скале Ее щуплая фигурка Рельеф выделялась на фоне окрашенного закатом неба. Домик мой с полисадником. Как же ты меня напугала, мисс Полианна, задыхаясь от бега, проговорила Нэнси, добравшись наконец до вершины большой скалы. Испугала? Простите меня, э, Нэнси, пожалуйста. Ну, ну я не думала вас пугать. Правда, папа и женская помощь тоже сначала пугались, когда я делала что-то такое, но потом они привыкли, они поняли, что со мной всегда всё в порядке, и больше уж не волновались. Ну я даже не знала, что ты ушла. сказала Нэнси, покрепче взялась за руку Пилианну, боясь, что девочка опять куда-нибудь исчезнет. Понимаешь, я ведь не видела, как ты ушла, и мне показалось, что ты улетела сквозь крышу. Вот так мне и показалось, так и показалось. Пилианна запрыгала от радости. А я так и сделала. Только я улетела не вверх, а вниз. Я спустилась под дереву. Нэнси остолбенела. Что ты сделала? Спустилась по дереву, который растёт возле моего окна. Ах, чулочки вы мои, пондалончики. Ну и дела. Какое-то время они шли молча. Солнце зашло, и небо начало быстро темнеть. Поляна покрепче прижалась к Нэнси. Знаете, мне кажется, я всё-таки рада. что вы немного испугались потому что иначе вы бы за мной не пришли ягнёночек мой бедненькая моя да ты наверное голодна боюсь я не смогу тебя сегодня ничем порадовать на ужин для тебя ничего нет кроме хлеба и молока и есть тебе придётся вместе со мной на кухне и всё потому что твоя тётя рассердилась когда ты не пришла ужинать вовремя ну и я не могла прийти ведь я была здесь Верно. Но она-то об этом не знала. Конечно же, это не повод заставлять тебя есть хлеб с молоком. Жаль, что так всё получилось. А мне не жаль. Я рада. Рада? Чему ты рада? Я люблю хлеб с молоком. И мне будет очень приятно поесть его вместе с вами. Видите, Нэнси, мне совсем не трудно радоваться. Ну, сдаётся мне тебе ничему не трудно радоваться. Пеляна тихонько засмеялась. В этом-то вся и трудность нашей игры. Игры. Какой такой игры? Игры в то, чтобы всё время радоваться. С тобой как? Всё в порядке. Хмм, конечно. Просто это такая игра. Мой папа научил меня играть в неё, и это очень здорово.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 Вот мы с этих костылей и начали Домик мой с полисадником Да как же можно радоваться Когда ты ждешь куклу, а тебе присылают костыли Полианна от радости даже в ладоши захлопала Можно, можно радоваться, можно, можно Я тоже подумала так же, как вы сначала Но потом папа мне все объяснил Именно потому и надо радоваться Что костыли мне не нужны Вот и вся хитрость. Надо только знать, как к этому подступиться, и тогда играть будет не так уж трудно. Просто бред какой-то. Никакой не бред, а очень умная игра. Мы с тех пор в нее все время с папой играли. Вот только... Только... Только все-таки иногда... Иногда в нее очень трудно играть. Например, когда твой папа уходит в лучший мир, и у тебя не остаётся никого, кроме женской помощи. Вот именно. И когда тебя твоя любимая родственница запихивает в каморку на чердаке, в которой даже мебели-то пристойной нет. Пляна тяжело вздохнула. Вообще-то я сначала расстроилась, особенно потому, что мне было очень одиноко.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 Мне стало совсем хорошо, понимаете, Нэнси, когда ищешь тему выпорадоваться, а по всем остальным как-то меньше думаешь. А иногда это вообще приходит само собой, ведь я уже столько лет играю в эту игру. И и мой папа и мой папа тоже очень любил играть. А теперь мне, наверное, будет труднее. Ведь папы-то нет. А одной играть не так легко. И я вот надеюсь, может быть, тётя Поля согласится играть со мной. Ах, чулочки вы мои, штанолончики. Сдаётся мне мисс Поля Анна. Я не больна, ты хорошо смогу играть, но всё-таки я постараюсь. Вот так я тебе и скажу. Постараюсь. Постараюсь. Вот так я тебе и скажу. О, Нэнси. Я уверена, у нас отлично получится. После того, как Плеанна с удовольствием поужинала хлебом и молоком, Нэнси велел ей зайти к тёте. Девочка послушно отправилась в гостиную. Тётя Полли сидела с книгой в руках. Заметив племянницу, она отложила книгу. Ту же поужинала Плеанна. "Да, тётя Полли. Мне очень жаль, Плеанна, что всё так вышло". И, конечно, мне не хотелось в первый день заставлять тебя есть хлеб с молоком. Что вы, тётя? Я очень рада. Я я люблю хлеб с молоком, и нынче мне очень нравится. Мы так хорошо поужинали вместе. Тётя Полли резко выпрямилась на стуле. Тебе пора ложиться спать, Пэлианна. Завтра мы составим с тобой расписание, а заодно и выясним, что тебе надо купить из одежды. А теперь пойди к Нэнси и попроси у неё свечу. Только смотри, будь со свечой осторожна. Завтрак в половине восьмого. Надеюсь, ты постараешься и успеешь к столу. Ну, спокойной ночи. Пыла Анна подошла к тёте и нежно-нежно обняла её. Да чего же мне у вас хорошо. Я знаю, тётя Поля Мне будет очень хорошо жить с вами. Я знала это уже тогда, когда ехала к вам. Она повернулась и пошла к двери. Доброй вам ночи, тётя. Да, задумчиво протянула мисс Полли, когда дверь за племянницей закрылась. Это просто необычайный ребёнок. Она, видите ли, рада, что я её наказала и оставила без ужина.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 Даже ты не смог бы мне сказать, чему радоваться, когда спишь в тёмной страшной комнате и ещё совершенно одна. Папочка, я сейчас совсем не могу играть в нашу игру. Совсем не могу. Когда Пилианна проснулась на следующее утро, было уже почти 7 часов. Окна её комнаты выходили на запад и юг, и первые лучи солнца не попадали сюда. Зато Пилианна увидела голубое небо, подвёрнутое утренней дымкой, и сразу же поняла, что день будет просто отличный. В комёрке под крышей сейчас было куда прохладнее, чем на каноне, и поляна с удовольствием вдыхала чистый воздух, который лился сквозь открытые окна. Заслышав пение птиц, поляна бросилась к окну, и ей хотелось увидеть, кто же-то так весело поёт. Она выглянула в окно и спешно принялась одеваться. Раскрыв Насте ж двери в комнату и с лестницы на чердак, Анна понеслась вниз по ступенькам, вихрем миновала холл, спустилась по другой лестнице, затем со стуком открыла парадную дверь, забранную сеткой от насекомых, и побежала вокруг дома к саду. Тётя Полли стояла рядом с каким-то стариком. Оба они склонились над розами, и тётя Полли что-то объясняла садовнику. Именно в этот момент Поллианна, вне себя от восторга, бросилась ей на шею. Тётя Поле, тётя Поле. Я сегодня так рада, что живу на свете. Пулианна строго воскликнула достойной леди и выпрямилась настолько, насколько позволял ей вес Пулианны, который по-прежнему обнимал её за шею. Ты что, Пулианна, всегда так здороваешься утром? Ну, конечно же, нет, тётя Поле. Так я здороваюсь только с теми, кого люблю. Я посмотрела в окно, увидела вас, и тут я подумала, что вы ведь не из женской помощи. Вы моя родная тётя. Я не могла удержаться, тётя Полли. Я просто как-то сама собой побежала вниз и вот обняла вас. Сак бенный старик вдруг неожиданно повернулся к ним спиной. Мисс Полли попыталась нахмуриться, но сейчас это удалось куда хуже обычного. Э, Пилианна, ты я, э, Томас, ну, на сегодня хватит. Думаю, Томас, вам всё ясно по поводу этих роз. И резко развернувшись, мисс Полли поспешила к дому. Вы всегда работаете в этом саду, мистер Полиана замялась, не зная, как назвать старого садовника. Старик повернулся к ней. В глазах его стояли слёзы. "Да, я здесь не садовник, мисс, и все зовут меня Старый Том". Словно какая-то неодолимая сила потянула его руку к девочке, и он робко провёл ладонью по её золотистым волосам. "Ты так похожа на свою маму, милая". И я ведь знал твою маму, когда она была совсем маленькой, еще меньше, чем ты сейчас, понимаешь? Ведь я уже тогда работала в этом саду. Вы знали, вы знали мою маму? И она тогда была маленькой, живой маленькой девочкой, а не ангелом в раю? «Ой, мистер Старый Том, пожалуйста, расскажите мне о ней!» И, приготовившись слушать, Полианна опустилась на землю прямо у его ног. Именно в этот момент из дома послышался резкий звон колокольчика. Кухонная дверь с треском распахнулась, и Нэнси со всех ног побежала к Полианне. «Мисс Полианна, запомни!» Утренний колокольчик означает завтрак, а когда звонят в другое время, значит пора обедать или ужинать. Как только ты слышишь эту штуковину, ты должна бросать всё и тут же бежать в столовую. Если ты хорошенько не запомнишь этого, то кое-кому поумнее нас придётся всё время выдумывать, чему бы нам с тобой порадоваться в той игре. И подталкивая пляну в спину, Нэнси загнала её в дом, как непослушного цыплёнка в курятник. Первые 5 минут завтрака прошли в совершеннейшей тишине. Затем в поле зрения тёти Полли попали две мухи, которые с самым безмятежным видом совершали пируэты над столом. Нэнси. Откуда у нас в доме мухи? Не знаю, мэм. У меня в кухне ни одной нет. Так это, наверное, и мои мухи, тётя Полли. Сегодня их наверху была просто уйма. Они сновали туда-сюда, туда-сюда. Нэнси, полли вылетела из комнаты, а с ней вместе исчез и поднос с горячими булочками, которые она как раз собиралась поставить на стол. Твои мухи? Что ты хочешь этим сказать, Пилианна? Откуда они вообще взялись в нашем доме? Ну, это-то ясно, тётя Полли. Они прилетели с улицы через дверь, через окно, я сама видела, как некоторые из них летали к нам. Ты видела? Ты хочешь сказать, что открыла у себя окна? Но на них ещё не приделаны сетки. Вернётся в оци поле? Там нет никаких сеток. И тут Нэнси снова внесла булочки. Лицо её словно окаменело. Нэнси Мне кажется, не будет ничего страшного, если ты поставишь на конец эти булочки на стол. А теперь немедленно отправляйся в комнату Полианны и опусти окна. И прошу тебя, чтобы в доме не осталось ни одной мухи. Полианна, я уже заказала для твоих окон сетки. Странно было бы, если бы я этого не сделала. Я всегда выполняю свой долг.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 Запомни, Поллианна, мухи не только отвратительны и нечистоплотны, они очень опасны для здоровья. Сейчас мы позавтракаем, а потом я дам тебе почитать поучительную брошюру о мухах. Почитать? Ой, спасибо, тётя Полли. Я обожаю читать. Тётя Полли сделала глубокий вдох и покрепче стиснула зубы. Поймав на себе её хмурый взгляд, Поляна задумалась. Конечно, мне стыдно, тётя Поля. Я просто не подумала о том, что это мой долг, и я больше не буду открывать окон. Тётя ничего не ответила. Она вообще до конца завтрака не произнесла больше ни звука. Когда же наконец завтрак кончился, она поднялась из-за стола, взяла с одной из полок небольшую брошюру и вернулась к племяннице. Вот то, о чём я говорила тебе, Пилианна. Будь любезна, пойди в свою комнату и прочти. Через полчаса я сама поднимусь к тебе, и мы посмотрим, что тебе требуется из одежды. Пилианна взяла брошюру и с любопытством воззрилась на многократно увеличенную голову мухи, которая украшала обложку этого сочинения. Ой, спасибо вам, тётя Полли. и выпорхнула из комнаты. Полчаса спустя тётя Полли вошла в комнату Поллианны, где была встречена новым взрывом восторга. Тётя Полли: "Милая, спасибо вам. Это жутко интересная книга. Я не думала, что мухи могут столько всего интересного переносить на своих ногах и ну, хватит. Хватит.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 Тётя посмотрел на неё так, что Поляна с удовольствием взяла бы свои слова обратно. Ну, ну, конечно же, тётя Поля, я совсем забыла, богатая ведь никогда не получает миссионерской помощи. Просто когда я сижу в этой комнате, я почему-то совсем забываю, что вы богатая. У мисс Полли от возмущения вытянулось лицо. В общем, С этими миссионерскими пожертвованиями никогда нельзя ни на что рассчитывать. В них всегда оказывается совсем не то, что ждешь. Именно из-за этих пожертвований нам с папой... Полианна вовремя спохватилась и, так и не упомянув покойного отца, поправилась. Мне тяжело играть в игру. Она поспешно нырнула в шкаф,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 Вы слушали третью часть книги Эллен Портер Поляна. Читала Юлиана Чернышова.